Тринадцатое декабре. Ура! Я придумал план мести неверному нытику. За коварство я отплачу коварством. Как я уже писал раньше, мы с Витькой жили в одном доме, а письменные задания каждый из нас выполнял через день. Значит, нам нужен был только один задачник по арифметике. У нас и был один задачник. Мой. А Витька свой отнес как-то в самом начале учебного года в букинистический магазин, потому что в тот трагический, как теперь оказалось, день у него не хватало денег на кино. Что же оставалось делать несчастному Нытьку сейчас, когда он так предательский и, как пишут в нашем учебнике истории, «односторонне» разорвал священный договор? Ровно в три часа сорок минут дня по телефону позвонила младшая Витькина сестра, первоклассница, которую мы звали Кнопкой. Она пропищала в трубку. «Витя очень просит тебя, Сева, дать ему задачник». «Ха-ха! Я услышал, как Витька довольно-таки громким шепотом подсказывал ей только на полчаса, всего на полчасика». «Он просит дать задачник всего на полчасика», повторила послушная Кнопка. «Ха-ха-ха!» «Рассмеялся в самую трубку!» «Скажи своему дорогому братцу Витеньке, что он еще ни разу в жизни не смог решить задачку не только за полчаса, но даже и за полтора! А сегодня задачи очень трудные!» Витька воспитывал кнопку в почтении к своей неверной персоне, и поэтому младшая сестра очень оскорбилась за старшего брата. «Сам ты не можешь решить, а наш Витя может!» «Если будешь грубить старшим...» Совсем не получишь, задачник строго предупредил я. В трубке послышалось какое-то шуршание. Это Витька на другом конце провода воспитывал свою сестрёнку. Он, вероятно, нашоптывал ей, чтобы она была повежливей, а то он, бедный, может остаться вообще без задачника. Перевоспитаная кнопка заговорила совсем по-иному. Спасибо тебе, Сева, за ученик, я приду за ним не раньше, чем через полчаса. Оскрекнул я, потому что именно в ту минуту мне и пришёл в голову план кровавой, но справедливой мести. Размышлять было некогда, и потому план показался мне просто великолепным. Нет, напрасно думает этот ТСБ, что мои подшипники медленно крутятся. Я ещё кое-что соображаю, думал я, потирая руки от удовольствия. Ага, Витенька, мой бывший дружок, приятель, ты нарушил наш договор. Ты воротишь от меня свою унылую физиономию. Ты даже по телефону не желаешь со мной разговаривать. Так я отомщу тебе за это коварство. Я вот что придумал. Скажу кнопке, что задачник сегодня дать не могу. Он, дескать, мне самому очень нужен. А Витьке пошлю готовое решение задач. Знаю я его натуру. Хотя он и стал сознательным, как Наташа Мазурина. Но если увидит у себя под носом готовое решение задач... Да ещё взглянет во двор, где ребята будут сооружать ледяную крепость. Не выдержит, всё аккуратненько перепишет в свою тетрадочку. Перепишет? Да не то, что нужно. Потому что я пошлю ему вместо настоящих решений всякую ерундистику, от которой весь класс завтра будет надрывать животы от хохты, разумеется. Нам задали на дом две задачки. Одна из них рассказывает о бассейне. который наполняется водой сразу через три трубы. Нужно выяснить, за какое время бассейн наполнится до краёв, если открыть вторую трубу через 15 минут после первой, а третью через 15 минут после второй. Вот что нужно узнать на самом-то деле. Но Витька этого не подозревает, потому что он не читал задачку, даже в глаза её не видел. А я ему пошлю решение не про трубы и не про бассейн. а про что-нибудь совсем, ну, совсем другое. Но про что именно? На столе лежала газета, а в ней была фотография. Знатная птичница на птицеферме среди белых кур и петухов. Я бросился к своему столу, вырвал из середины тетрадки двойной лист и написал на нем «Первый вопрос. Сколько яиц несет курица в первый день?» «Второй вопрос». Сколько яиц она снесёт на второй день? Третий вопрос: сколько яиц снесут все птицы на ферме за месяц, не считая, конечно, петухов. И какие-то вычисления в цифрах произвёл. Вот же будет потеха, когда Витька вместо бассейна с трубами начнёт описывать птицеферму с корами. Все подумают, что он сумасшедший. Ребята будут лежать на полу от смеха. Он знает Витенька, как расторгать священные договоры. Вторая задачка, которую нам задали, рассказывала о двух путниках, не о двух спутниках, а о двух путниках, которые вышли навстречу друг другу из пунктов А и Б. Нужно было узнать, когда и где они, исходя из размера пути и скорости движения, встретятся. Какие бы вопросы придумать вместо этого, стал размышлять я. Переворошил все газетные листы, Но никаких подходящих фотоснимков больше там не нашёл. А надо было торопиться. Вот-вот зазвонит звонок и явится Витькина кнопка. Тогда я вспомнил неожиданно про наши знаменитые табуретки. Вопросы несуществующей задачи придумались сразу. Первый вопрос: сколько табуреток нужно поставить одну на другую, чтобы, исходя из размеров комнаты, достичь потолка. Второй вопрос: Сколько табуреток нужно поставить одну на другую, чтобы, исходя из размеров дома, достать до крыши? Я быстро произвёл некоторые расчёты в цифрах, написал решение и, как полагается, окончательный ответ задачи. Я уверен, что Витька даже и сомневаться не станет в том, что это именно те самые задачки, которые нам задали на дом. Он ведь не очень силён в математике. Ему уж очень захотется не опоздать во двор к торжественному моменту закладки ледяной крепости, которую ребята ещё вчера решили назвать "Шыпкой". Вскоре раздался один короткий звоночек. Витенькино кнопку еле-еле смогла дотянуться до другой кнопки, до той, которая была над нашим почтовым ящиком. Я схватил двойной лист и побежал открывать. Кнопка была как всегда в своём коричневом форменном платьице. А её передничек был таким отглаженным, что просто не верилось. Не ужиря на сегодняшнее дело за партой и не бегала на переменках по коридорам. Хотя ведь девчонки не бегают, они смирно прогуливаются. "Ведь тебе бы не стал брать у тебя задачник, но его завтра спросят", сказала гордая кнопка. "Я знал, что нытьика завтра спросят. Наша математичка проверяла домашние задания по алфавиту. Сегодня она остановилась на Нине Балбековой". Значит, завтра очередь Бороткина, то есть Витькина. Я не могу дать задачник. Жалко-то? Да? Кнопка сморщила свой крошечный носик. Мне стало немного не по себе. Глядя в сторону на перила, я ответил: "Нет, мне не жалко, но просто у меня его нет, задачника. Ну, я одолжил его одному приятелю. У тебя уже появились другие приятели?" Ревниво спросила Кнопка. "Да, появились, но дело не в этом. Передай брату две эти странички. Тут всё есть, он поймёт." Ох, и нелегко же далось мне это ворньё. Кнопка, дёгоня пальчиками, точно брезгуя, взяла мои листы и побежала вниз. Только с третьего этажа накрикнуло спасибо. И это спасибо гулко разнеслось по всему дому. Знала бы кнопка, за что она благодарила меня. Но ничего. Этот урок пойдёт на пользу её старшему брацу. Он знает, как нарушать клятвы и договоры. Вот потеха-то будет завтра, а даже представить себе невозможно».